я просто отстал чуть назад правую ногу и выставил вперед левое плечо если убьется после этого сама виновата лиза налетела на меня я напрягся мышцы ожидая столкновения чуть подался вперед и провалился в пустоту несшаяся на меня рыжая то ли прошла сквозь меня то ли черт дай не же как я мог об этом забыть а что если у них одинаковая сверхспособность что если она сейчас у меня за спиной я резко обернулся Но сзади тоже никого не было. Была пустая душевая из двух кабинок, одна сухая, вторая мокрая. Бам! Сильный толчок в спину швырнул меня вперед, прямо в мокрую душевую. Выставив руки перед собой, чтобы не раскусить нос а стену, я пробежал несколько шагов вперед, поскользнулся на мокром кафеле и на силу развернулся, ежесекундно скользя. Лиза стояла в дверях душевой, не сводя с меня злобного взгляда и глубоко дыша, отчего ее грудь заметно ходила вверх-вниз.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 Клинок длиной в ладонь с пузатым лезвием, сам по себе шершавый, будто плохо обработанный. Рукояти как таковой нет, нож целиком сделан из единого куска металла, а там, где должна находиться рукоять, даже сделаны фигурные вырезы, будто нарочно, чтобы сместить вес ножа к клинку, и, главное, рыжий, завязанные в несколько узлов темлях с зелёной бусиной. Лиза медленно поднялась с пола, не сводя с меня взгляда. «Не смей!»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 Я погрозил ей пальцем. Я еще не ушел. Скройся и сосчитай хотя бы до тридцати. Лиза жгла меня недовольным взглядом, но голову все же убрала. Я быстро откнулся в соседнюю дверь, за которой наконец-то обнаружил три отдельных кабинки туалета, ложившись пятнадцать секунд сделал свои дела и вышел наружу за общую дверь, ведущую в главный коридор. И чуть не столкнулся там с Кими, которая как раз шла мимо, держа в одной руке блокнот, а в другую чашку с кофе. О, привет, улыбнулся я.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 Произошел неизвестный катаклизм планетарного масштаба. Он не сопровождался никакими взрывами, наводнениями или извержениями вулканов, все произошло намного тише и незаметнее. Просто начиная с определенного момента все строящиеся здания мира начали автоматически появляться в дополнительном черном экземпляре. Стоило выйти в чистое поле и положить на Землю один кирпич, как вплотную к нему автоматически появлялся еще один черный. Стоило положить рядом с первым второй,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 Их не могли повредить даже мощные заряды взрывчатки. Частичным успехом увенчались только эксперименты по сносу свежепостроенной стены. Тогда ее черный двойник пропадал тоже. Еще один эксперимент, который казался многообещающим, касался воздействия света на появляющиеся здания. Свет появился намного раньше, чем здания двойники. Говорят, откровенно, никто точно и не знал, появился ли он или был всегда. Просто однажды люди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 Что возникает на месте чего-то другого? Это другое просто исчезало во внутренностях черного здания. Если, конечно, у них вообще были внутренности, ведь внутрь никто так и не смог попасть. Двери таких домов не открывались, стекла не выбивались, какие бы эксперименты над ними не ни проводили. Но все эксперименты были позабыты, когда спустя четыре года после появления черных зданий в мир хлынули лоа. Они появились оттуда же, откуда и черные здания